Глава вторая. Ничто не забыто. Здание консульства было выстроено в типичной французской колониальной манере. Стены из красного кирпича с отделкой оконных и дверных проёмов выглядело несколько угрюмо. Вообще, светлый цвет стен куда лучше подошел бы этому климату. Но по большей части постройки в городе были именно такими. Вот выложенные из дикого камня и отштукатуренные чаще щеголяли побелкой. К тому же и стены были потолще, так что в них было несколько прохладней. Борис как раз и жил в одном из таких домов. Отчего эти мысли? Я Ну а о чём ему ещё думать, если едва переступив порог, Борис тут же оказался чуть ли не в духовке. Правда, в справедливости ради, когда заработали вентиляторы на потолке, стало не в пример легче. Сравнительно недавнее изобретение, получившее распространение в первую очередь именно в жарких колониальных владениях. Здравствуйте, Алина Витальевна, поздоровался он с канцелярской служащей, опустившейся на стул по ту сторону стойки. Здравствуйте, Борис Николаевич. Как поживаете? Из вежливости поинтересовалась девушка. При этом она лишь мельком взглянула на него, сосредоточившись на поисках каких-то бумаг в одном из ящиков на краю стола. Ничего удивительного в том, что они знакомы. Все русские непременно проходили через консульство и в той или иной степени знали его работников, как впрочем и друг друга. В особенности, если останавливались в городе на долгий срок. Не сказать, что Борис был здесь частым гостем, но у них с Аллиной Витальевной сложились чуть ли не приятельские отношения. Вышло это как-то само собой. Бывает такое, что с первого взгляда человек вызывает симпатию. При этом ни о чём ином, кроме вежливого обмена парой фраз при встрече, речи не шло. До недавнего времени я был практически счастлив, наигранно вздохнув, произнёс Измайлов. Я слышал о надуманных обвинениях Павел Максимович был буквально взбешён. Не удивлюсь, если Кентена покинет рейд Вольвика в самое ближайшее время. Поговаривают, что господин Делинь пользуется покровительством самого военного министра Франции. Но международный скандал ему точно не спустят с рук. А с нашим Павлом Максимовичем это может получиться очень даже просто. Подпишите вот здесь, пожалуйста, протянула она ему две квитанции. Паспорт смотреть не будете? Искренне удивился Борис. Я вас умоляю. Какой паспорт? Ведь я же вам его и выписывала, мило улыбнувшись, возразила девушка. Борис обмакнул перо в чернильницу, поставил подпись и присыпал песком, который затем стряхнул в желобок стойки. Прошу. Ага. А вот это ваше, протянула она ему объёмную бандероль и конверт. Чем я могу вас отблагодарить, Алина Витальевна? Может, чашечка кофе в бистро у поля? Думаю, простого спасибо будет более чем достаточно. И вновь милая улыбка. Спасибо, Алина Витальевна, прижав руки к сердцу и бросив на девушку отчаянный взгляд с предыханием произнёс он. Идите уж, вздыхатель. До встречи, погрозив ей пальцем нарочито многозначительным тоном произнёс он. Выйдя из канцелярии, Борис взвесил в руках бандероль и направился в кабинет консула. Обед у Дёмина уже прошёл, сиесту он провёл в полицейском участке. Очень может быть, что свой полуденный отдых консул послал лесом и сейчас на рабочем месте. Правда, сегодня у него неприёмный день. Исключение только для экстренных случаев, каковым вопрос Бориса не назвать. Но вдруг. В приёмной никого, кроме секретаря. Тоже девушка. В последние несколько лет список профессий, к которым допускаются женщины, постоянно растёт. К примеру, ещё 5 лет назад невозможно было представить за этим столом особу женского пола. Обычно это был удел начинающих молодых и уślх клерков. И да, непременно лично преданных своему начальнику. А ничего так, молодец Дёмин, идёт в ногу со временем. Набрал в персонал женщин, их тут между прочим чуть не половина. Хотя, скорее всего, многие из жон служащих консульства потому как практически у всех на пальцах обручальные кольца. В той прошлой жизни Бориса это было обычной практикой в загранпредставительствах. Он сталкивался с подобным неоднократно. У вас что-то срочное? поинтересовалась миловидная девушка с высокой причёской и в строгом платье и выглядевших и народно на рукавниках. В принципе, нет, просто коль скоро я уже оказался здесь, и вопрос-то так, Пустиковой. Прошу прощения, у Павла Максимовича сегодня неприёмный день. А вы не можете ему передать, что к нему на приём просится Измайлов? Измайлов, уточнила она, перелистывая свой блокнот для записей. Да, барышня, Измайлов. Присядьте, поднимаясь из-за стола, произнесла девушка. Прихватив свой блокнот с карандашом, и направилась к двери. А хорошо. Вообще, все они тут стройные, точёные, миниатюрные Быть может, причина в том, что кроме Черни, все непременно носят корсет и наверняка от этого мучаются. Но красиво же. Прошу, через минуту выйди из кабинета, и, отходя в сторону, произнесла она. "О, как! Признаться, не ожидал. Но оно и к лучшему". Поспешно поднявшись, пока консаль не передумал, Борис чуть не вбежал в кабинет и только в этот момент сообразил, что такое рябячество не пристало взрослому мужчине. М-да. Только молодость и порывистость, порой так и прут из всех щелей. Что ещё случилось? Вперев в него строгий взгляд поинтересовался консул. Я только хотел уточнить, коль скоро в отношении меня полиция не вынесла никаких ограничительных мер, я могу покидать остров? Несомненно, но при прохождении необходимых таможенных и пограничных процедур. А если я пожелаю сделать это на известном вам катере? Он находится на вашем ответственном хранении. Если есть желание рисковать, извольте, не смею больше задерживать. Видно, что Дёмин готов послать его к чёрту. Он-то небось подумал, что просьба о приёме связана с продолжением недавнего инцидента, а тут на тебя. Поэтому Борис поспешил ретироваться от греха, так сказать. Выйдя из консульства, Измайлов направился в сторону Летнего сада. Вообще-то он тут круглогодичный Но да не суть На территорию его ясное дело никто не пустит Это только для чистой публики И лиц их сопровождающих Все как в России И любой другой цивилизованной стране или колонии Куда ступила нога белого человека Однако по наружному периметру У ограды расставлены лавки Которые находятся в тени деревьев Как самого сада Так и посадок на тротуаре Строятся здесь вольготно Без оглядки на средневековую архитектуру А потому и места хватает. Получается вроде и несата, и в то же время это кое-серединка на половинку. Тротуар широкий, стоят различные торговцы, из-за забора слышна музыка духового оркестра, мимо прохаживается различная публика. Правда, для Бориса главное это музыка и возможность посидеть в тени, когда овевает лёгкий морской бриз, отчего не так жарко. Народу на улицах прибавилось, сиеста прошла, и люди потянулись из домов. Площадки кафе практически забиты. Впрочем, Бориса туда не пустят. Максимум, на что он может рассчитывать это бистро. Есть, между прочим, и весьма прилично, но понятно, в общем. Сеф на лавочку он в первую очередь вскрыл письмо. Развернул листок, и в его руках тут же оказались 200 рублёвые банкноты. Хм. И как только их не стащили, Впрочем, бумага конверта плотная, плюс само письмо сомнительно, чтобы можно было что-то рассмотреть на просвет. Так что подобное воровство тут пока не процветает. Ну или ему повезло. Только зря, не так-то. Если кто приметил бы денежку, то при таком наваре потерять письмо проще простого. Едва начал читать ровные строчки, написанные каллиграфическим почерком Носова, как на него тут же обрушилась площадная броня Роченкова. Борис даже представил, как этот старый ворчун стоит над своим другом и настаивает, чтобы он непременно именно так и записывал слово в слово. Поток площадной брани сводился к тому, что они рады его обнаружению, а у самих стариков-разбойников всё в полном порядке. Причём настолько, что сумели малость привести в чувство Проскурина. Пока рано что-либо говорить, но на момент написания письма тот уже неделю не употреблял спиртного, заглядывая в рот новому коку капиталлини Сергеевне. Пристроив Бориса на тюльпана, Рученков направился на один из дальних островов Ахтырского архипелага и присмотрел там одну проститутку, вернее, всё же будет сказать, бывшую. Она уж давно была в преслугах в одном из борделей. В своё время знатной мастерицей была в своём ремесле. Помнил ее Дорофей Тарасович. Но годы берут свое, никуда не деться. Доживала свой век женщина 60-ти годочков, так и не обзаведшаяся ни детьми, ни внуками. В приличных борделях не только подают плоть и вино, но имеется и своя кухня. Вот и кухарила она, снисходительно посматривая на молоденьких козочек. Предложение Рученкова сводилось к тому, что он обеспечивает ей курс регенерации медицинским артефактом. Молодости это ей не добавит, но избавит от многих болячек. Не от всех, аптечки ведь не панацея. С ранами да болезнями ещё справляются, а вот, к примеру, с изношенностью и старением организма уже ничего поделать не могут. Дальше всё в её руках. Кто умеет охмурить старичка и пробудить в нём жажду жизни, тот тот уж растарается и рост ей обеспечит, и дополнительное возрождение вытянет профессор многое может, если только захочет». Женщина думала недолго и дала свое согласие. Дальше дело техники. Уволить прежнего Кока да поставить на его место Капитолину Сергеевну. Как говорится, пустить козу в огород. Ну, она и развернулась. Во всяком случае, пока все в полном порядке, и это радует». Ещё Рощенко интересовался, не собирается ли Борис возвращаться на тюльпан. Мол, Елисеен некуда не денется, примет обратно. А вот это, пожалуй, дотки. Измайлов не мог себе представить всё своё сегодняшнее хозяйство в батолерке. Во-первых, тесно, во-вторых, темно, а ему нужен свет. Между прочим, он специально выбирал светлую комнату. Как результат, приходится терпеть лишения из-за жиры. В-третьих, потихоньку развивать талант при таких раскладах уже не получится. Наконец, исполнение обязанностей баталера съедает не так уж и мало времени. Словом, он уже серьезно перерос свои прежние запросы. Даже сегодняшняя квартира едва отвечала его потребностям. От жилья просторней он точно не отказался бы. Ввиду изменившегося финансового положения, этот вопрос нужно будет пересмотреть». Написали, что для связи лучше использовать обратный адрес на конверте. В Сглино, вот, значит, как. Ахтырское княжество, хотя имя указано Носова, конспирация. Пожелание стариков сводилось к тому, чтобы Борис отправил на это имя телеграмму с подтверждением своего местоположения и названием банка, в котором откроет счёт, дабы они могли выслать ему денег. Советовали не задерживаться надолго в одном месте покататься по свету, поглазеть по сторонам. Хотя, конечно, если бы под присмотром надёжного человечка, оно как-то спокойней. Ага, как же? Стопроцентную гарантию может дать только кладбище. Уж на что Елисей Макарович порвал бы любого как тузик грелку. А нет, и на старуху бывает проруха. Вспомнили и о патентах. Копеечка к копеечке капало исправно, и этот ручеёк постепенно разрастался. На Гровер и вовсе нашлись два покупателя, которые хотели выкупить права на Корню. Но деды не повелись на сладкий пряник и правильно сделали, между прочим. Хм. Ему бы ещё найти какой-нибудь вариант передать им права на все свои последующие изобретения. Но тут были небольшие проблемы. Не хотелось связывать с этими изобретениями своё новое имя. Пусть уж лучше всё будет завязано на прежнем. Пока не окрепнет, лучше лишний раз не высовываться. То есть придется отложить до лучших времен. Пойди за годик, ничего страшного не случится. Закончив читать и перечитывать письмо, Борис вскрыл бандероль с самоучителем. Серьезный такой труд. «Если врезать по башке, то сотрясение головного мозга при наличии оного обеспечено». Открыл вступление и тут же испытал разочарование от обилия отсылок к различным трудам признанных мастеров кисти. А это означает одно: опять придётся оплачивать заказ и ждать пару месяцев, пока он дойдёт сюда. И это в лучшем случае. Одна надежда, что его одарённость всё же скажет своё веское слово. Положительный опыт имеется, ведь многое он познавал на интуитивном уровне. «Старики-разбойники правы, не стоит ему слишком задерживаться на Вольвике. Да, пожалуй, он все же сменит место пребывания. Денег у него пока хватает, благо не шикует, а ведет скромный образ жизни. Хотя деньги лишними никогда не будут. Выждет пару деньков, пока краска подсохнет, да повезет свои творения на продажу. Здесь выставлять как-то не хочется». Сунул письмо во внутренний карман, книгу подмышку, дошёл до урны и выбросил в неё обёрточную бумагу. Ну как урна? Обычный деревянный ящик, обитый жестью и выкрашенный в зелёный цвет. Но нигде больше Борис ничего подобного не встречал. Он, конечно, мало где был. Однако, полюбопытствовав у местных, выяснил, что это новинка только год назад появилась в Париже усилиями столичного градоначальника. Губернатор архипелага решил не отставать и поспешил ввести новшество здесь. Штрафы за разбрасывание мусора просто огромные, так что хочешь что-то выбросить, верти головой в поисках приметного ящика. Благо стоят они непременно на каждом перекрёстке, а также у всех заведений и магазинов. А это ещё что за Взгляд Бориса зацепился за троих французских военных моряков, беседующих со знакомым полицейским. За всегда той бистро Рауля, куда Измайлов сдавал мясо. Полицейский подбородком кивнул в его сторону. Конечно, не факт, но крейсер Кентена всё ещё стоит на рейде. Какая там гордость. Ноги. Борис отвернулся и двинулся вверх по улице. Малетишли за ним размашистым шагом, до да цели устремлённо так, как пить дать, решили посчитаться. Вот же гады. Борис побежал, оглянулся, бегут за ним. Вообще-то убежать не проблема, даром что ли изводил себя 2 года. За 7 месяцев в форму расстегать ещё не успел, а эти и курят, и алкоголь хлещут, так что всяко разно, долго не продержится. Вот только всё время бегать не получится. Похоже, полицейские решили пойти другим путём. Попросту сдали обидчика морычкам. Убить, может, и не убьют, но морду набьют качественно. Но ведь получится может по-разному. Замотают дело, да подвесят сушиться, пока само не отвалится. Только Борису тогда уже будет всё равно. Так что проблему нужно решать, причём жёстко, но желательно не радикально. Лишнее это. Вот что мешало Борису после участка сначала вернуться домой за револьверами. Сейчас бы разобрался на раз, а там в консульство. Впрочем, туда он ещё сбегает, но потом пусть знают, что не всё, как у Масленицы. Подпустил преследователей шагов до пятидесяти. Многоквартирный дом, открытая дверь, полутемная парадная. Забежал внутрь и сразу забился в угол. Морячки влетели по очереди и тут же остановились. Слишком уж резкий контраст между светом и густым сумраком. Дыхание тяжелое. Видно, что бег дался нелегко, так что они ничего кроме себя не слышат, если, конечно, не шуметь слишком сильно. А Борис и не собирался, — Скользнул за спину последнему и с размаху опустил на голову книгу. Тот опал, словно лист. Вряд ли наповал, но оглушил качественно. Второй резко обернулся, тут же получил ногой в пах и подвывая переломился вдвое. И вновь в дело вступила книга. Глухой удар, и матрос распростлался на товарище. Третий выхватил нож, но с атакой вышла заминка, так как нужно было перебраться через бесчувственные тела товарищей. И вновь пригодился самоучитель. Борис попросту швырнул его в лицо моряка, и тот среагировал ожидаемо, отбивая летящий в него предмет. Незначительное, но всё же преимущество, если не ловить ворон. Борис подался вперёд и выбросил перед собой ногу. Мужик не переломился, лишь отступил на пару шагов, но дыхание у него видно всё же перехватило. Приходя в себя, машет перед собой ножом. Никаких сомнений, акклиматизится быстро. Похоже, Борис слегка смазал удар. Пока мысль об этом проносилась в голове со стремительностью молнии, он перешагнул через бесчувственных противников, сдергивая через голову пиджак. Захлестнул им руку с ножом. Треск в зарезаемой ткани. Не беда. Главное оружие временно нейтрализовано. Вновь удар ногой, на этот раз в живот. В удар Борис вложил всю массу тела. Мужика опрокинуло на деревянный пол. Добил матроса кулаком по затылку. Стук головы о пол. Тишина. Только надсадное дыхание самого Измайлова. Наклонился над обеспамятевшим и нащупал жилку. Порядок, двое других тоже живы. Надел пиджак с прорехой и подобрал книгу срезанной дурой. Осмотрелся. Хорошо всё же, что среди этой троицы не оказалось какого-нибудь селача. Не то сомнительно, что получилось бы управиться. Опять подумалось о револьверах. Но это потом, а сейчас бегом в консульство. Джомен его точно прибьёт. Но лучше так, чем оказаться в камере с сомнительными перспективами оттуда выйти. Мало ли какие разборки случаются между уголовниками. И вообще, арестанты имеют дурную привычку вешаться. Это он, конечно, нагнетает, но кто его знает, насколько сильно обиделся капитан Кентена. По ощущениям сильно. А потому лучше перестраховаться.